«Айзек Азимов. Произносите мое имя с буквы «С».» В нелепое положение попал маршал Зебатинский. Чьи-то глаза пристально разглядывали его сквозь закопченное витринное стекло и деревянную перегородку. Так ему казалось. Глаза эти следили за ним, ловили каждое его движение. И в своей старой одежде, в поношенной шляпе с отвисшими полями, он чувствовал себя неловко Предстать перед обладателем пытливых глаз в таком виде Зебатинскому не хотелось. Но он и не предстал бы, не на то воля жены. Она заставила Зебатинского обратиться к нумерологу. «Никогда», — подумал он, «никогда». «Зачем ясерному физику нумеролог?» «Черт возьми, он не смог бы объяснить этого ни самому себе, ни кому-либо другому». не все же он переступил порог. «Нумеролог» — примечание «нумерология» — это наука о магических числах, гадания или ворожба по числам конец примечания. Нумеролог сидел за старым письменным столом, тарешетшим к нему, видимо, из старых рук. Ни один письменный стол не мог быть так износится у одного хозяина. Из-за этого стола он смотрел на Заботинского маленькими тёмными блестящими, живыми глазами. На сухом, почти мёртвом лице старичка они казались неестественными. Э доктор Зеватинский, и среди моих клиентов не было еще физика, — сказал нумеролог. Зеватинский покраснел. — Вы понимаете, что я обращаюсь к вам конфиденциально. Старичок улыбнулся, и морщины легли вокруг уголков его рта. — Все мои деловые отношения конфиденциальны. Зайбатинский заметил, должен предупредить вас, я не верю в нумерологию и не надеюсь поверить в нее. Если это что-то меняет, скажите мне сразу же. В таком случае, почему вы здесь? Ну, жена моя думает, что вы владеете чем-то таким. Зайбатинский измущенно пожал плечами и ощущение собственного безрассудства стало еще острее ваша жена а вы я здесь этим и отвечаю на ваш вопрос нумеролог показал заботинскому на стол. чего вы ищете денег безопасности долгой жизни пока заботинский обдумывал как объяснить свое появление у нумеролога Тот ничем не выражал своего нетерпения. — Что же мне сказать, — решал Заботинский, — что мне 34 года и у меня нет будущего? — Я хочу успеха, — признался он наконец. — Более приличную работу? — уточнил нумеролог. — Нет, другой работы, другого вида работы. Я вхожу в группу функционирующую в рамках регламента. Понимаете, в группу. Какой-то скрипать затерявшийся ну, в симфоническом оркестре. А вы хотите солировать? Ну да, хочу выйти из группы. 25 лет назад с моей подготовкой и моими способностями я мог бы работать на лучшей из ядерных установок. Мог бы стать ее руководителем или главой чистой исследовательской группы в университете. А где я буду через двадцать пять лет, считая с сегодняшнего дня? Нигде. Меня поглотит, как омут, безлика толпа ядерных физиков. Нумеролог задумчиво покачал головой. Должен предупредить вас, что я не гарантирую успеха. Острая боль разочарования разочарование хватило за Батинского. Не гарантируете? В таком случае зачем эта реклама? Для чего обещание помочь? Ну, моя работа является вычислительной по своей природе. Поскольку вы имеете дело с атомами, думаю, разбираетесь в законах статистики. Но причем тут статистика? — спросил раздраженный физик. «Прежде всего статистика. Я математик и работаю математическими методами. Говорю это не для того, чтобы увеличить сумму гонорара. Она обычна, 50 долларов. Но вы ученые и можете оценить характер моей деятельности лучше, чем другие клиенты. Мне доставит удовольствие объяснить вам это». Я предпочел бы обойтись без объяснений. Бесполезно рассказывать мне о нумерологических ценностях шифров, их мистическом значении и прочих вещах. Я не считаю это математикой и не намерен вникать в суть вашего метода. Меня интересует только мое будущее. Итак, вы хотите, чтобы я помог вам при условии, что я не стану рассказывать о способе, который применяю. Я вас правильно понял? Совершенно правильно. Вы предлагаете, что я не нумеролог, лишь называюсь им, и не ошибаетесь. Я действительно не нумеролог, но мне необходимо это имя, дабы избавиться от подозрений полиции и психиатров, Маленький старичок хихиканул. «Шарлатаны у неподозрений. Честные люди берутся под наблюдение, а я математик и честный математик». Зеватинский иронически улыбнулся. Ему показались наивными слова старичка. Нумеролог объяснил. «Я создаю компьютеры, я изучаю возможное будущее». Что? Заданные в достаточном количестве исходные данные, компьютер после нужного числа операций превращает в формулу будущего, допустимого будущего, естественно, когда вы вычисляете движение ракеты, чтобы попасть в антиракету, не если это будущее, которое вы предсказываете. Ракета и антиракета не придут в столкновение, если расчет был неправильным. Я делаю то же самое. Однако, работая с большим количеством переменных, избегаю ошибок. Значит, и мое будущее предскажете точно? Приблизительно. Придется модифицировать исходные данные, изменив ваше имя. Я введу их в действующую программу. Затем испробую другие варианты имен. Изучу каждое модифицированное будущее и найду одно, более обозримое, чем будущее, которое сейчас лежит перед вами. Или нет, извольте изложить это иначе. Я найду для вас будущее, которое содержит более высокую возможность компонентного обозрения, чем то, которое открывается перед вами теперь. Но зачем изменять мое имя? Это единственное изменение. при том самое простое. Другие, более значительные изменения приведут к стольким новым переменам, что я не смогу в дальнейшем интерпретировать результат. Моя машина пока еще не совершенна. Во-вторых, это мотивированные изменения. Я не имею права изменять ваш рост или цвет ваших глаз, или даже ваш темперамент. А вот имя изменить обязан. Именно много значит для людей. К тому же это общепринятое изменение, которое делается каждый день. А что, если вы не найдете лучшего будущего? Это риск, на который вы должны пойти. Вам не будет хуже, чем теперь, мой друг. Забатинский тревожно посмотрел на маленького старичка. Я не верю ничего, сказанного этим математикам. Скорее бы я поверил нумерологу. Старичок вздохнул. Такой человек, как вы, будет чувствовать себя более спокойно, зная правду. «Считайте меня нумерологом, вы бы не доверите его до конца, остановились на полпути. Принимая мой метод и доверившись ему, сумеете преодолеть препятствия и достичь цели?» Зайбатинский заметил насмешливо. «Если вы способны видеть будущее, то... То почему я не самый богатый человек на земле?» Продолжил Зазы Ботинского старичок. Не так ли? Но я богат в своих желаниях. Вы хотите признания, а я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я делаю свое дело, и мне нужно всего лишь немного реальных денег, которые я получу от людей, подобных вам. Помогать людям приятное, И, может быть, психиатр сказал бы, что это дает мне ощущение власти и питает мое «я». Итак, вы хотите, чтобы я помог вам? Сколько вы сказали? 50 долларов. Мне понадобится много биографических сведений, и я приготовил для вас образец. Боюсь, что все это покажется вам утомительным. Но если бы вы могли изложить их в конце недели и послать по почте, я приготовил бы ответ для вас к... Тут его нижняя губа отвисла, и он нахмурился, мысленно подсчитывая. Ну, примерно к двадцатому числу следующего месяца. Пять недель? Так долго? Обратившись к какому-нибудь мошеннику, Вы получили бы ответ гораздо быстрее. Итак, договорились?» Заботинский поднялся. «Договорились. Пожалуйста, конфиденциально. Прекрасно. Все ваши сведения вы получите обратно после того, как я скажу, какие изменения сделаны. Даю вам слово, что в дальнейшем никогда не использую их». Физик остановился у двери. «А вы не боитесь, что я скажу кому-нибудь, что вы не нумеролог?» Нумеролог покачал головой. «А кто же вам поверит, друг мой?» Двадцатого числа маршал Заботинский стоял у двери с облезшей краской. Он всматривался в потускневшую от пыли, И едва различиму надпись «Нумеролог», Смутно надеясь, что у старика другой клиент, И можно повернуться и уйти домой. Затеянная им игра в будущее тяготила физика, И он много раз пытался прервать ее. Заполнение анкеты занимало много времени И походило на пытку. Но он чувствовал себя невероятно глупо, Когда вписывал имена друзей, Стоимость своего дома, или сведения о том, были ли у его жены выкидыши, если да, то когда. Заботинский бросал анкету, ругал нумеролога, но потом снова возвращался к ней. Он думал о компьютере, который должен обрабатывать сведения, а вернее о наглости маленького человека изображавшего из себя математика, творца будущего. Однако желание раскрыть обман, увидеть, что произойдет, было таким неодолимым, что Заботинский, ругая себя и свою доверчивость, но все же изложил на многих листах требуемые нумерологом. В конце концов он послал заполненную анкету обычной почтой наклеив марки достоинством 9 центов, не взвешивая письма. «Если оно вернется», — подумал он, — «я откажусь от всего этого». Но оно не вернулось. Он заглянул в помещение нумеролога, и оно оказалось пустым. У Заботинского не было другого выхода, как войти. Колокольчик зазвонил старик-нумеролог показался из-за занавешенной двери. А, доктор Заватинский? Вы помните меня? Заватинский попытался улыбнуться. О, да. Ну и каково же заключение? Нумеролог пошевелил своими шишковатыми пальцами. Прежде, сэр, небольшой небольшой вопрос. «Гонорар?» «Я уже выполнил работу, сэр, и имею право на вознаграждение!» Зеватинский не возразил, готов заплатить, если уж зашел так далеко, глупо поворачивать назад из-за денег. Он отсчитал пять десяти долларов кюкюр и протянул их через конторку. «Ну!» Нумеролог медленно пересчитал купюры и засунул в кассу выдвижного ящика конторки. — Ваше дело было очень интересным, — сказал он. — Я бы посоветовал вам поменять фамилию на Себатинский. — Себа... как вы произнесли? — Себатинский... Зе Батинский посмотрел на него негодующе. Вы предлагаете изменить первую букву, поменять З на С, и это все? Этого изменения пока что достаточно. Но как оно может повлиять на будущее? Как всякое изменение, мягко ответил нумеролог. Ну, конечно, если вы не хотите изменений, оставьте все как есть. Но и в судьбе вашей вряд ли наступят перемены. Заботинский спросил. А что я должен сделать? Просто объявить всем, что вы произносили мою фамилию с буквы «С»? Действуйте на основании закона. Юрист подскажет вам, как лучше осуществить эту процедуру. А когда же это произойдет? Я имею в виду перемены в моей жизни. Может быть, завтра, а может быть и никогда. Но вы же видели будущее. Вы утверждали, что видите его. Никак в прозрачном шаре. Нет, нет, доктор Заботинский. Все, что мне выдал компьютер, это цепь закодированных цифр. Я могу перечислить возможности. Но я не схватываю изображения. Зеботинский повернулся и торопливо вышел из помещения. Пятьдесят долларов, чтобы изменить одну букву? Пятьдесят долларов за Себотинского? Боже, что за имя? Да хуже, чем Зеботинский. Прошел еще месяц, прежде чем ему удалось убедить себя обратиться к юристу. Но «В конце концов, — сказал он себе, — я могу в любой момент вернуть себе настоящее имя. Надо использовать шанс, черт возьми, ведь не существует закона, который препятствовал бы этому». Генри Брандт страницу за страницей просматривал досье тренированным глазом человека, который проработал в органах безопасности 14 лет. Ему не нужно было читать каждое слово. Все, представляющее особый интерес, бросалось ему в глаза. Он сказал «Человек представляться мне опрятным». Генри бранд тоже был опрятным. Белоснежная сорочка, свежевыбритто лицо. — Но почему Себатинский? — спросил ветеран Альберт Квинси, принесший ему доське. — А почему бы и нет? — пожал плечами Генри Бранд. — Потому что в этом нет смысла. заботинский иностранная фамилия, и я бы поменял бы ее, будь она моей, на какую-нибудь англосаксонскую поступи за ботинский так никто бы не удивился а менять з на с по машей мере глупо надо выявить что побудило его в перемене фамилии ему не задавали такого вопроса задавали в обычной беседях конечно и он не придумал ничего лучшего как сказать что ему надоело быть последним в алфавите Может быть и так, лейтенант. Может быть, но почему не изменить фамилию на Санс или Смит, если уж так понравилась буква «С». Или, если он устал от «З», почему не пойти по этому пути до конца и не поменять ее на «А». Почему не взять фамилию, ну, скажем, Арон. Не вполне англосаксонская, пробурчал Бранд и добавил: Но «Ну, в этом нет ничего, что можно было бы инкриминировать ему. "Да, конечно", вздохнул Квинси. Он выглядел явно несчастным. "Признайтесь, лейтенант", сказал Бранд. Вас должно быть что-то беспокоит, какая-то теория, какой-то пунктик. Ну, что? Квинси нахмурился, его светлые брови сомкнулись, а губы сжались. Этот человек русский. Он не русский, возразил Бранд. Он американец, в третьем поколении. Я имею в виду фамилию? Лицо Бранда утратило обманчивую мягкость. — Нет, лейтенант, вы ошибаетесь. Это польская фамилия. Кевинси нетерпеливо выбросил вперед руку с растопыренными пальцами. — Это одно и то же. Бранд, девичья фамилия матери, которая была мишевска огрызнулся. — Не говорите это поляку, лейтенант. Затем произнес более задумчиво, так же, как и русскому, я полагаю. — То, что я пытаюсь выразить, сэр, — сказал лейтенант, покраснев, — заключено в простой истине, и поляки, и русские по ту сторону занавеса. Ну, это общеизвестно зыботинский или сэбатинский может иметь там родственников. Он третье поколение. Я предполагаю, что у него могли быть там троюродные братья или сестры. Но что из этого? Ну, само по себе это не имеет никакого значения. Многие могут иметь там дальних родственников. Но Зебатинский изменил фамилию. Так, так, продолжайте. Он пытается отвлечь внимание. Возможно, троюродный родственник с той стороны становится слишком знаменитым, и наш Зе боится, что это родство испортит его шансы на успех. Да и изменение фамилии не принесет никакой пользы, он, тем не менее, станет сородственником. Конечно, но у него исчезнет ощущение, что это родство бросается нам в глаза А вы слышали что-нибудь о каком-то заботинском по ту сторону? Нет, сэр. Ну в таком случае он не может быть слишком знаменитый. Как же наш заботинский узнал о нем через родственникам тому же он ядерный физик? Ббрат снова методично посмотрел досье. Это ужасно шатко, лейтенант, и настолько беспочвенно, что совершенно неуловимо. Но я не вижу другого объяснения перемене буквы фамилии заботинского Я тоже. В таком случае, я полагаю, сэр, вы должны расследовать дело, проследить за всеми людьми, именуемыми заботинский по ту сторону. И посмотреть, сможем ли мы обнаружить связь. Голос лейтенанта немного усилился. Ему в голову пришла новая мысль. Он мог изменить свою фамилию, желая отвлечь внимание от родственников, защитить их таким образом. А делает он как раз обратное. Видимо, не осознает этого. Но стремление охранить их могло быть мотивом его поведения. Бранд вздохнул. — Хорошо, мы закинем удочку на Зеботинского. Но если ничего не обнаружится, прекратим дело. Оставьте папку у меня. Когда информация наконец поступила к Бранду, он имел полное сведения о Зеботинском и его однофамильцах. «Кто за чертовщина?» – удивился он, пробежав список. 17 биографий 17 русских и польских граждан представила разведка. Начинался список с американцев. Маршал Забатинский – отпечатки пальцев. Родился в Буффало, Нью-Йорк – дата, медицинские данные – Его отец также родился в Буффало, мать в Освега, Нью-Йорк. Дедушка и бабушка его отца оба родились в Белостоке, Польша. Дата въезда в Соединенные Штаты, даты гражданства, фотографии. Все 17 русских и польских граждан, носивших фамилию Зепатинский, были потомками людей, которые сотни лет назад жили в Белостоке или его окрестностях. Предположительно, они могли быть родственниками, но это не было точно установлено в каждом отдельном случае. Демографическая статистика в период после Первой мировой войны велась в Восточной Европе плохо, если вообще существовало. Брант просмотрел досье на Заботинских, Мужчин и женщин, забавляясь, как основательная разведка выполнила эту работу, возможно, только русская была такой же дотошной, и выбрал одно, отложил папку в сторону, снял телефонную трубку и набрал номер доктора Поля Кристофа из комитета атомной энергии. Доктор Кристоф выслушал Бранда с каменным выражением лица. Время от времени он поднимал мизинец, чтобы слегка прикоснуться к носу, имеющему форму луковицы, и смахнуть несуществующую соринку. У него были ледеющие серо-стальные и коротко подстрижены волосы. С таким же успехом он мог быть и лысым. — Нет, я никогда не слышал ни о каком русском зебатинском, — сказал Кристоф, — как не слышал ни о каком американском. Брандт почесал пробор в волосах над виском и медленно произнес. — Ну, я не думаю, что здесь что-то кроется, но мне бы не хотелось прекратить расследование слишком поспешно. — Тот факт? что один из русских, Михаил Андреевич Зебатинский, является ядерным физиком, уже настораживает. Вы уверены, что никогда не слышали о нем? Михаил Андреевич Зебатинский? Нет, не слышал. на это еще ничего не доказывает. В том-то и дело... Понимаете, один зеботинский тут, другой там. Оба специалисты в ядерной физике. И тот, что здесь, неожиданно меняет свою фамилию на себотинский. И не просто меняет, а требует исправления во всех документах буквы «з» на букву «с». Повторят одно и то же произносить мою фамилию с буквы С. И другая примечательная вещь. Русский Заботинский исчез из поля зрения как раз около года назад. Доктор Крестов сказал бесстрастно: умер. Может быть, но вряд ли русские дадут умереть ядерному физику. Тут видим другая причина. И не мне открывать ее вам. Срочные исследования? Сверхсекретные? Догадался Кристоф. Вот именно. Дайте мне это досье. Доктор Кристоф потянулся за листом бумаги и прочел его дважды. Потом сказал, я проверю все по ядерному бельютению. Материалы ядерного бюллетеня помещались у той же стены, что и научные исследования доктора Кристофа. Аккуратные маленькие ящики были заполнены прямоугольниками микрофильмов. Служащий КАЭ, комитет атомной энергии, с помощью проектора просматривал каталоги. А Брандт наблюдал, с каким нетерпением он это делал. Кристоф пробормотал, Михаил Зеботинский, автор или соавтор полдюжины трудов, опубликованных в советских журналах в течение последних шести лет. Ну, а мы получим материалы и, может быть, сможем что-то из них извлечь. Селектор отобрал нужные прямоугольники, Кристоф расположил их по порядку. Просмотрел через проектор, и выражение напряженного внимания появилось на его лице. — Хм, это странно, — сказал он. — Что странно? — спросил Бранд. Кристоф вернулся к своему месту. — Я предпочел бы пока не говорить об этом. Можете ли вы дать мне список других ядерных физиков, которые исчезли, Используя зрение в Советском Союзе в прошлом году. Вы на что-то наткнулись? Да мне попалась бумага, в которой упоминается человек, участвовавший в программе срочных исследователей. Кто он? Ну, называть его преждевременно. Брандт насупился. Я должен знать, на кого вы натолкнулись ни на кого, а на что. Возможно, этот человек чуть-чуть продвинулся вперед в отражении гамма-лучей. Значение этого? Ну, если бы вы изобрели отражающий щит против гамма-лучей, то могли бы построить индивидуальные укрытия, защищающие от радиоактивных осадков. Как вы знаете, реальную опасность Представляют именно радиоактивные осадки. Водородная бомба может разрушить город, а радиоактивные осадки медленно убить население на территории в тысячу миль длиной и сотни шириной. — Ведем ли мы какую-нибудь работу в этой области? — спросил взволнованно Бранд. — Нет тогда какова цена нашим усилиям ничтожно что ж пусть я покажусь безумцем сказал бранд но достану вам список исчезнувших ядерных физиков даже если мне придется для этого переплыть океан он достал список он познакомился с материалами исследований каждый из них Созвали расширенно совещание всей комиссии, а затем пригласили тех, кто представлял мозг ядерных физиков нации. Доктор Кристоф вышел, наконец, с заседания, которое продолжалось всю ночь и часть которого прошла в присутствии президента. бранд встретил его. Оба выглядели измученными. Брандт спросил, ну как? Христоф кивнул. Большинство согласны. Некоторые, правда, сомневаются, но лишь некоторые. А вы? Вы уверены? Не совсем. Легче поверить в то, что советские физики работают над щитом гамма-лучей. чем убедить себя, что полученные нами сведения не имеют взаимосвязи. «Было ли принято решение продолжения исследований по проблеме защиты?» «Да». Кристоф провел рукой по коротким щетинистым волосам и сухо произнес. «Мы намерены бросить на это все, что у нас есть. Я, зная о материалах, написанных людьми, которые засекречены, мы сможем пойти прямо по их стопам. Мы сможем даже превзойти их. — Ну, конечно, они обнаружат, что мы тоже работаем над этим. — Пусть, — сказал бранд Это предотвратит конфликт. — А что с американским? — с забатинским, с забатинским? Брандт покачал головой. — А нет никаких оснований связывать его со всем этим даже теперь. Черт возьми, мы все проверили. Сейчас он работает в засекреченном месте, и мы не можем оставить его там, даже если он вне подозрений. Но мы же не можем вышвырнуть его просто так. Русские начнут интересоваться им. У вас есть какие-то предложения? Они шли по коридору вниз к дальнему лифту в тишине, характерной для четырех часов утра. Кристоф сказал. Я заглянул в его труды. Сабатинский хороший человек, лучший, чем большинство, но ему не везло в работе. У него неподходящий темперамент для коллективного творчества. В самом деле? Да, он создан для академического труда. Если предложить ему место профессора физики в крупном университете, Я думаю, он примет его с удовольствием. Там достаточно несекретных областей, в которых его можно было бы занять. Мы могли бы держать его в поле зрения. Бранд кивнул. Это мысль, я изложу ее шефу. Они вошли в лифт, и Бранд позволил себе поудивляться всему происшедшему. «Что за конец истории, которая началась всего лишь с одной буквы?» Маршал Заботинский задыхался от волнения. Он сказал жене, «Не понимаю, как все произошло. Неужели они узнали обо мне из мезон-детектора? О, Господи! Адъюнкт-профессор физики в Принстоне!» «Подумай только, Софи!» Софи откликнулась. «А при здесь мизон-детектор? Талантливого человека находят без детектора». «Да, но как обнаружить талант, когда ты делаешь обычную нудную работу и ничем не выделяешься среди других?» «Возможно, причиной тому твоя фамилия», — сказала Софи. «Новая фамилия». Он повернулся, чтобы посмотреть на свою жену. «Моя новая фамилия? Ты имеешь в виду букву «С»?» «Да, да. Ты не получал предложения, пока не появилась эта странная буква». «Но тут просто совпадение. Пустяк, стоивший мне пятьдесят долларов». «Боже!» каким идиотом я себя чувствовал все эти шесть месяцев настаивая на дурацком эс. софии моментально заняла оборонительную позицию не дурацкая я уверена что она причина всех перемен саботинский снисходительно улыбнулся и до суеверие неважно как ты это называешь но возвращаться к прежней букве не захочешь. — Ну, конечно, нет. Может быть, пойти дальше и поменять имя на Джон, а? Он рассмеялся почти истерически. — Оставь в покое свое имя, — строго сказала софи Ну что ж, хорошо. Надо быть благодарным тому старцу, посоветовавшему изменить букву. В один из ближайших дней... Отправлюсь к нему, суну очередную десятьдолларовую бумажку. Это удовлетворит тебя?» «Да». На следующей неделе Себатинский собрался с силами и пошел к нумерологу. Но он был в хорошем настроении и даже напевал что-то, шагая по улице. Ладонь легла на дверную ручку, и большой палец уперся о металлический запор. Саботинский нажал ручку, но она не опустилась вниз, как обычно. Дверь была заперта. Пыльная вывеска с нечеткой надписью «Нумеролог» исчезла. Другая, уже пожелтевшая от солнца и начавшая скручиваться, гласила «Сдается». Саботинский пожал плечами. «Судьба...» Харунт, счастливо избавившись от материальной сущности, радостно прыгал, и вихри изучаемой им энергии горели пурпурным огнем в пространстве. «Пока я не согласен. Ну что ж, давай вперед. На результатов не изменишь долгими разговорами». «Уф, какое облегчение перевоплотиться опять в состояние чистой энергии. Мне понадобился микроцикл времени для пребывания в земном теле. Чувствую себя совершенно изнуренным. Но важно было показать тебе это». «Я думаю, все в порядке. Ты предотвратил ядерную войну на планете». «Натолкнув их на мысль о защите от гамма-лучей», — сказал Местак. «А был ли этот эффект класса А?» «Да, конечно». «Хорошо. Теперь проверь и убедись, достигли я его с помощью стимуляторов класса Ф. Я изменил букву одного имени». «Какого?» «О, э он не имеет значения». — Такие-то дела. Я вычислил это для тебя. Местак без охоты согласился. — Я сдаюсь. Это стимул класса «Ф». — Значит, я победил? Признай это. — Ни один из нас не победит, пока наблюдатель не проверит. Харунд, который пребывал на земле в обличье почетного нумеролога и все еще не пришел в себя, — Сказал, испытывая облегчение от того, что больше им не был. Ты не беспокоился об этом, когда заключал пари. Я не думал, что ты будешь так безрассуден, что доведешь все до конца. Расход калорий. Кроме этого, беспокоиться мне не о чем. Наблюдатель никогда не обнаружит стимулы класса F. Может быть и нет но он обнаружит эффект класса А. Эти материальные создания будут ищут только на подступах к этому открытию по происшествии дюжины микроциклов времени. Наблюдатель заметит. — Ну что ж, мы вернем все в прежнее состояние. — Он никогда не узнает, — сказал Харвунд. — Тебе понадобится другой стимул класса f если ты рассчитываешь на то, чтобы он не заметил. харунд заколебался. «Я могу это сделать?» «Сомневаюсь». «Могу!» Ликование светилось в излучении Местака. «Конечно!» — сказал спровоцированный Харун. «Я возвращу материальную сущность именно туда, где она была. Наблюдатель никогда не заметит разницы» так воспользовался преимуществом отложим первого пари в таком случае устроим ставки по втором все возрастающий пыл азартной игры захватил их хорунда ну и что ж я принимаю игру утроем ставки по рукам по рукам